Глава восьмая. Кипящее озеро. Я наконец-то смог набить пузо до отвала. Сколько же я не ел. Как же это приятно. А раньше так же было. Навряд ли. И все же, как же хорошо. Я развалился на стуле и готов был прямо сейчас уснуть. В плане своей энергии я полностью восстановил силы, и теперь у меня было такое ощущение, что я минимум неделю смогу бодрствовать без еды. Хотя, как оно будет на самом деле, я скоро узнаю на практике. Возможно, кстати, что процесс потребления еды был для меня настолько приятным еще и потому, что рядом со мной ели два настоящих счастливых рта. И от этого мне становилось немного спокойнее на душе. Хоть что-то хорошее я сделал в своей жизни. А то вокруг меня всегда была одна лишь смерть. А теперь добавится еще более отчаяние. Иронизировал я про себя. Архилл со своей сестрой не знали, как бы еще выразить свою благодарность, так как, по их мнению, простого спасибо точно было недостаточно. Они настолько часто меня благодарили, что в какой-то момент мне показалось даже, что я чуточку стал бодрее, что ли. Странное чувство. После того, как мы все насытились, я посмотрел на остатки огромного кабана, которых было еще немало, и мне пришла в голову удивительная идея. А как насчет того, чтобы и других людей угостить едой? Обратился я к Архилу. Его сестра уже ушла заниматься своими делами по дому. А если честно, я и не думал, что у вас действительно настолько сильные проблемы с едой. Мальчик робко посмотрел на меня. Он ответил не сразу, так как сам не знал, как правильнее поступить. «Наверное, нельзя быть таким эгоистом, хоть мне и не хочется делиться. Просто...» «Просто у нас не принято беспокоиться о других». «Понятно. Мне нравилась его честность. Наверное, именно поэтому они и не могут ничего возразить своему лорду, когда он бесчинствует. Ведь никто все равно не поддержит. Никто не заступится. И тот это знает. И все же», — продолжил я, — «как насчет того, чтобы поделиться хотя бы с другими детьми? Я понимаю, что этого все равно на всех не хватит» но я постараюсь раздобыть еще». Мальчик улыбнулся. «Да, будет здорово. Тогда я, чтобы маму не беспокоить, поставлю столик перед входом в наш дом и буду зазывать других детей. А сестру попрошу, чтобы она сама раздавала еду». Неожиданно загорелся этой идеей Архил. «Кстати, а как зовут твою сестру? А то я иногда даже не знаю, как к ней обращаться». Спросил я у него, пока он не успел убежать. «Никак», — слегка опустив голову, ответил он. «Чтобы получить имя, нужно заплатить лорду». «Э-э», не понял я. «В смысле? За мое имя мой отец ушел служить к лорду, так как денег у нас не было. Их ни у кого нет». «Но отец уже не вернется», — погрустнел мальчик. Я стоял в полнейшем шоке. «Да что же это такое? Разговаривать нельзя, за имя нужно заплатить». Интересно, о чем я еще даже не догадываюсь. Этот жирный кусок дерьма, называющий себя лордом, мне все больше и больше не нравился. Но я, как мог, сдерживал свою злость и продолжил говорить. Кстати, я помню, ты мне рассказывал, что люди не хотят идти служить к нему. Но, судя по тому, что я видел, это не совсем так. Многие выглядели очень даже довольными. Наверное, потому что сытые. Люди там меняются. Очень сильно. «Все это видят. А кто не меняется, исчезает или умирает?» «Как умирают?» — удивился я. «Неужели вам внешних врагов недостаточно?» Но последний вопрос был предназначен явно не для мальчика. «Не знаю, как. Говорят, что иногда людей сбрасывают с конца света, а иногда высылают за стены, называя их бунтарями. Но я в такое не верю. Хм. И правильно делаешь», — подумал я. Я хотел было в очередной раз возмутиться и начать причитать, как это люди все терпят, но быстро понял, что подобное уже давно привычно абсолютно для всех. А еще, скорее всего, в их своде правил есть пару глупых пунктов, запрещающих бунты и все такое. Ведь я уже понял это, когда разговаривал с начальником городской стражи. Да и плюс люди здесь настолько зашуганные, что никто не решится начать и в открытую выступить против лорда, чтобы остальные подхватили и поддержали это. Ведь каждый знает, никто не поддержит. Ладно, — продолжил я, — ты иди и поищи других детей, только аккуратно. Если что, кричи, а я пока что подремлю немного, ведь ночью мне снова не удастся поспать. Хорошо? Угу, — бодро ответил мальчик и убежал. Вот и отлично. На этот раз я мог поспать практически в нормальной кровати, хотя назвать ее нормальной было бы слишком, но все же. То ли я уже привык к этой температуре, то ли внутри у них гораздо теплее, но я начал расслабляться, и стоило мне закрыть глаза, как я тут же провалился в сон. Не знаю, как я проснулся, но это произошло словно по заведенному будильнику. Я вышел на улицу и понял, что уже стемнело, а буквально через пару десятков секунд я снова услышал характерный звук, напоминающий гонг. «Мне пора». Пока я шел, то и дело наблюдал за тем, как дети подбегали к столу, за которым стояли Архил с его сестрой, хватали кусок мяса и убегали обратно, и каждый из них, когда пробегал мимо меня, кланялся мне зачем-то. «Видимо, Архил рассказал им, что это именно я предложил накормить остальных детей» хотя несложно было бы и догадаться. Ведь весь город видел, как я с утра тащил этого огромного кабана. А слухи здесь расползались достаточно быстро, даже учитывая неразговорчивость местных людей. В прошлый раз, когда я выходил из города, я ни на кого не обращал внимания. Разве что Архилла увидел и кивнул ему. На этот раз, когда я подошел к воротам, то попытался разглядеть начальника городской стражи. Вдруг он был здесь. Не знаю зачем, но мне просто хотелось увидеть его — Возможно, для того, чтобы еще раз лично убедиться в том, что он сдержит свое слово, но то, что его не оказалось здесь, было неудивительно. Наверное, у него и так хватает дел. Зато практически все остальные стражники, что занимались охраной стен, смотрели на меня немного по-другому. Они провожали меня вслед, глядя с каким-то уважением, что ли. Я вышел наружу, и двери за мной моментально захлопнулись. Ну что ж, куда пойдем на этот раз? Проговорил я, осматриваясь по сторонам. В округе было спокойно, пока что. Однако я знал, что это ненадолго. Я выдвинулся вперед, просто чтобы отойти от стен города подальше, а то, мало ли, привлеку сюда какого-нибудь опасного монстра. Я не знал, куда именно пойду, но одно понимал точно. Однозначно не в ту сторону, что и в прошлый раз. У меня пока что не было желания вновь встречаться с той странной бабкой. После нее на душе остался какой-то горький осадочек. Я шел, прислушиваясь к своим чувствам, а чуть позже мне пришла гениальная, естественно в кавычках, идея в голову. А почему бы мне просто не пойти вперед до тех пор, пока я не найду здесь что-нибудь, что-нибудь интересное? Или, например, не выйду из этих замерзлых земель, они ведь не могут быть вечно. Я же по-прежнему в том же самом мире, сотня граней, в этом я точно уверен. И даже если мне придется идти несколько дней и ночей подряд, нет ничего страшного. Пусть я хоть немного, но уже поспал. А еда и вода у меня есть с запасом. Единственное что, мне не особо-то хочется бросать этот город на произвол судьбы. А если быть точнее, то не город, а всех людей, населяющих его. Слишком уж они отчаялись этим выживанием. У меня есть ощущение, словно я должен для них что-то сделать, как-то улучшить их жизнь. И тогда все будет хорошо. Поэтому в любом случае, даже если я уйду далеко и надолго, я обязательно потом вернусь обратно. В общем, я принял решение просто идти вперед. Я должен найти выход из этих земель. А еще я подумал о том, что не помешало бы ускориться. Иначе с таким темпом я действительно буду идти очень и очень долго. Но ну и заодно, таким образом, я смогу проверить свою скорость и выносливость. Я легонечко побежал, постепенно наращивая темп. Все быстрее, быстрее и быстрее. Дошло до того, что вся окружающая меня местность слилась в одно безликое пятно, а потом я резко подпрыгнул максимально высоко. И перед самым приземлением сгруппировался, прокатившись по земле словно шар для боулинга. Через несколько метров я выпрямился и развернулся в сторону неожиданного препятствия, пытаясь затормозить ногами. Оставив после себя длинную борозду, мне удалось полностью остановиться. Я поднял глаза и перед собой увидел монстра. Естественно, я ожидал подобного, но надеялся, что это случится не так скоро. Однако все произошло настолько стремительно, что еще бы чуть-чуть, и я не успел бы уклониться от атаки. Передо мной находилось однозначно очень шустрое существо, с вытянутым телом, вытянутой шеей и такой же вытянутой мордой, словно ласка, только опять же огромная, в холке чуть ниже меня ростом. Но еще у нее было шесть лап вместо четырех, но это уже детали. И, естественно, ее шкура была белого цвета. Здесь все белого цвета. Животное постоянно постукивало своими зубами, словно ему было холодно на морозе. Но мне показалось, что таким образом оно пытается распробовать мой запах. Очень странно. Темные глаза блестели и были слегка влажными, а вот носа не наблюдалось. Возможно, он был скрыт за шерстью. Монстр аккуратно двинулся в мою сторону, вводя из стороны в сторону своей мордой и продолжая настукивать странный ритм. Я это понял, потому что звуки были не случайными, и они не повторялись. Все это звучало, словно песня. Быстрая, резкая, но со своей изюминкой. Ласка прильнула к земле, и буквально на секунду все постукивания прекратились. Мне показалось, что вокруг воцарилась идеальная тишина. Стало настолько хорошо, что я чуть было не расслабился. А потом животное резко ринулось в атаку. Это было моментально, невероятная скорость. Лишь благодаря тому, что я заранее додумался достать свой клык, я успел отразить атаку. Ласка врезалась своей мордой в выставленный клык, оттолкнув меня на пару метров. После столкновения она подпрыгнула, извернувшись в воздухе, и сразу же после этого продолжила атаку, Из-за столь стремительного натиска у меня не было времени на раскачку, и я моментально поменял свою стойку на боевую. Я вынес руку с оружием перед своим лицом и, дождавшись, когда монстр окажется совсем рядом, резко ушел в сторону. После этого, опершись всеми тремя конечностями в землю, я отпружинил от нее в надежде нанести контрудар. Ласка оказалась открыта, подставив свой бок но в последний момент она неведомым образом снова извернулась и ушла от атаки. Правда, прямо в полете она чуть было не откусила мне голову. Благодаря своим инстинктам я смог уклониться и отскочить в сторону. «Хм, так дело не пойдет. Я что же, обычное животное не могу одолеть?» — произнес я, от чего монстр наклонил голову набок, словно прислушиваясь. «Конечно, я понимал, что это далеко не обычное животное». Тут все невероятно сильные и быстрые, а я не в лучшей своей форме. И все же... Ласка прижалась к земле, снова настукивая ритм. Я нащупал ногой твердый кусок льда, и в момент, когда она прекратила стучать, я продолжил ее песню. Клыком облет. Практически так же, но со своим мотивом. Животное явно было удивлено. Оно недоумевающе посмотрело на меня, а потом, зашипев, оскарилось, словно говоря, что это еще за шутки. «Не смей коверкать мою мелодию». Сразу же после этого монстр бросился в атаку. Я не стал уклоняться или бежать, наоборот, ринулся вперед, на пролом. Ласка мгновенно и высоко подпрыгнула, снова изворачиваясь. Только я уже успел насмотреться на это и предугадал ее дальнейшие движения. Вместе с ней я взмыл воздух. Когда она попыталась укусить меня, разинув в свою пасть, я молниеносным движением отсек ей верхнюю половину морды. В итоге у нее осталась болтаться только нижняя часть челюсти. На землю упали три объекта. Я, Ласка, не понимающая, почему она не может больше настукивать ритм, и ее башка. Спустя несколько секунд монстр, словно бы осознав, что именно произошло, завалился на бок и тяжело задышал, истекая кровью. Я медленно подошел к нему и произнес, «Не переживай, я не оставлю тебя так мучиться». После чего я закончил свое дело. Задерживаться в том месте больше не было смысла, поэтому буквально через несколько секунд я уже продолжил движение. Я бежал всю ночь, лишь дважды останавливаясь для короткой передышки. За это время мне еще несколько раз попадалось пару монстров, с которыми пришлось сражаться. Никто из них не собирался убегать. С одной стороны, некоторых из них, в чьих глазах я видел волю к жизни, мне было даже жалко. Но с другой я понимал, что сражения идут мне на пользу. Я словно бы вспоминал, как двигаться, и при этом укреплял свое тело. Однако в итоге я все равно ощущал огромную слабость, словно чего-то мне не доставало. Хотя ведь так и есть на самом деле. Солнце взошло слишком быстро. Я даже не успела помниться, как уже вовсю сияло, отражая яркие лучи солнца от льда и снега. Пока я продолжал свой путь, солнце достаточно быстро прошло почти половину своей траектории над этими морозными землями. Я только сейчас обратил внимание, что день здесь в два раза короче ночи, а значит большую часть своего пути мне придется преодолеть именно ночью, в темноте. Я уже понял, что утром и монстры ведут себя немного иначе. Они по-прежнему достаточно агрессивные и опасные, но почти с каждым из них мне удалось избежать сражения, за исключением единичных случаев. Ночью подобного не было ни разу. А раз так, я сделал простой для себя вывод. Утром я могу преодолеть расстояние даже больше, чем ночью, хоть времени и меньше. Однако это возможно благодаря тому, что мне не придется сражаться. Правда, для этого придется бежать максимально быстро я побежал, что было сил. За все время я не остановился ни разу. Лишь когда начало смеркаться, я замедлился, а потом и вовсе перешел на шаг. Я понял, что мне необходимо восстановить силы. Естественно, спать в подобных условиях я не мог себе позволить, но вот перекусить и попить воды однозначно стоило. После небольшого перерыва я снова почувствовал прилив сил, только вот бежать, сломя голову, теперь уже не стоило. Я понимал, что скоро снова придется сражаться, и потому следует постоянно быть начеком. И вот в таком темпе прошло уже два дня. Все, что я делал, это бежал, сражался и ел. Я все быстрее начал уставать и все чаще чувствовал усиленную слабость во всем теле. Но мои навыки боя начали постепенно возвращаться, и я уже орудовал клыком, словно укороченной версией своего меча. Конечно, это не так эффективно. Я не мог разрубить своего противника пополам. Но зато я научился выискивать слабые места у монстров и бить точно туда, молниеносно сближаясь. Хм, а ведь я даже не предупредил никого, что собираюсь покинуть город на несколько дней. Интересно, что Архил подумает. Наверное, что я умер. Перейдя на шаг, произнес я. Я впервые заговорил вслух. Мне захотелось немного прочистить свою горло и напрячь голосовые связки. Да и тем более сейчас было утро, А значит, время наиболее безопасное, если сравнивать со всем остальным. Я сделал еще несколько шагов и остановился. Впереди что-то было, что-то необычное для этих мест. Немного помедлив, я продолжил движение. хотя я и чувствовал нечто странное, только вот с такого расстояния ничего не мог разобрать. А когда я приблизился, увидел поднимающийся над землей пар. Хм, это еще что такое? Я медленно подошел до небольшого обрыва, впереди был некий овраг, не глубокий, но зато очень крутой. Я сделал шаг назад, чтобы случайно не оступиться. Всмотревшись сквозь этот пар, я понял, что там находится достаточно широкое озеро. Противоположного берега я не увидел, но понял, что он находится очень далеко. Только вот это оказался непростой водоем. Вода в нем кипела. Я чувствовал, как мое лицо обдавало теплом, иногда даже слегка припекая. Очень интересным. Я постоял минуту, две, пятнадцать, ничего не происходило. А потом я просто сел. Здесь было спокойно, тепло и так хорошо. Я ощутил слабость по всему телу. Может, отдохнуть пока светло. Стоило мне расслабиться и закрыть веки дольше, чем на секунду, как я тут же уснул. Опроснулся я от странного тревожного... Чувства. От прежнего спокойствия не осталось и следа. Сердце в груди колотилось, словно в набат. Сон ушел моментально. Я резко вскочил со своего места и в тот же момент увидел, как из оврага выснулась огромная костлявая рука. Она с грохотом упала на землю и, ухватившись за что-то твердое, напряглась, вытягивая остальное свое тело из тумана. — Делли! — прокричала Калахара, после чего на несколько секунд замолкла, пытаясь отдышаться. Сердечная Нелли на сегодня уже закончила заниматься сбором трав для развития своей профессии и поэтому сидела в помещении, которое ей выделил король Эллерна, читая различные книги из его библиотеки. Когда Калахара ворвалась в комнату, то чуть было не снесла дверь с петель, от чего девушка в изумлении распахнула глаза и громко ойкнула. — Ты чего так пугаешь? Положив руку на грудь, произнесла она. Калахара же все пыталась отдышаться и молча смотрела на свою подругу, выпучив глаза. «Блин, говори уже, что такое? Что-то случилось?» Приподнявшись со своего места, продолжила Нелли. «Не молчи, пожалуйста. Я начинаю переживать». Калахара сглотнула, помолчала, а потом еще раз глотнула. «Ты издеваешься?» Талисара, — кое-как проговорила Калахара. «Что о Талисара? «Наследие темного!» после этого на выдохе выпалила она. «Что наследие темного?» — уже не выдержав, прокричала Нелли. Девушка подошла практически вплотную к своей подруге и смотрела ей прямо в глаза. «Они что-то нашли!» — наконец-то более члена смогла проговорить Калахара. «Наследие темного! Они нашли какой-то один из его артефактов!»